Глава 5. Поправляясь после тяжелого ранения в центральном госпитале, Николай вновь ощутил яркое пробуждение своих чар и желание хотя бы как-то помочь людям, переживавшим за судьбу своих близких. Это были и соседи по палате, такие же как и он, тяжело раненные офицеры, и младший медперсонал, в основном женщин разных возрастов. Да, возраст у них был разный, но душевные муки весьма схожие, Их беспокоила судьба находившихся на фронте близких мужчин, мужей, сыновей, отцов, братьев, были и женщины, получившие похоронку на родного человека, но отказывавшиеся верить в правдивость трагического сообщения. Медсестры и санитарки любили показывать излечивающимся фронтовикам фотографии своих близких, рассказывать о них и задавать разные вопросы, от самых общих о войне, де да сугубо личных и наивных. Может встречал ты, сынок, где-нибудь и моих родных? Сначала Коля присматривался, прислушивался, но потом все же стал проводить свои опыты с фотографиями. Если человек был жив, то он так и говорил, причем весьма убежденно. Ну а если нет, то ничего не говорил, ссылаясь на некую неопределенность. Одна старенькая нянечка, которую все звали тётей Катей, была совсем одинока. Ее единственный сын, погиб в боях под Москвой. Набожная старушка вроде бы уж и смирилась со своим горем, но было заметно, что то еще не дает ей покоя. Чувствительный Коля улавливал тревогу сильнее других. С надеждой помочь ей, он и спросил тетю Катю об этом. "Страшно мне, Коленька, что сыночек мой где-то лежит незахороненным, непрекаянным, — проникновенно говорила несчастная мать. "А как это узнаешь?" Слегка поколебавшись, Куля все же решил попробовать и попросил тетю Катю принести фотографию сына. Как только увидел он фото, то сразу удостоверился в смерти изображенного на ней губастенького паренька. Но это было полдела. Нужно было получить ответ хотя бы приблизительный про место захоронения парня. Для этого фотография была аккуратно положена под подушку. Засыпая поздним вечером и манипулируя своим сознанием, Коля старался настроиться на вызов картины, несущей ему информацию. Сначала появлялись неопределённые и смутные видения. Наступило некое подобие сна, а затем в предвкушении прихода особого состояния транса появилась необыкновенная легкость во всем теле. Казалось, что Коля, чувствительная натура перешла в бесплотное состояние. стали появляться довольно внятные картины, которые быстро сменялись, будто кто-то листал страницы книги. Внезапно это мелькание прекратилось, и Коля ощутил себя находящимся между опушкой леса и полем, еще сохранившим остатки подтаявшего снега. На противоположной стороне поля виднелось несколько изб, в окнах которых светились тусклые огоньки. У самой опушки леса Вздымался еще довольно свежий бугор земли, с врытой в него дощечкой. На этом импровизированном памятнике были написаны имена и фамилии захороненных здесь солдат, среди которых значился и сын тёти Кати. Пришедшее чувство удовлетворения стало затуманивать явившуюся картину. Тело вновь ощутило свое единство с душой, и вскоре наступил крепкий и здоровый сон, выздоравливающего после ранения молодого мужчины. На следующее утро, возвращаясь в палату после совершения традиционного туалета, Коля увидел у своей кровати нетерпеливо ждущую его тетю Катю. Трудно определенно сказать, почему она так безоговорочно верила всему, что предсказывал молодой летчик. Возможно, на его праведность указывало глубокое религиозное чувство. "Ну что скажешь, Коленька?" старенькая санитарка смотрела на него наивным взглядом малого ребенка, Заранее соглашаясь со всеми его заключениями, Коля не стал разговаривать с тетей Катей в присутствии других пациентов палаты, а пригласил ее пройти в небольшой холл, располагавшийся почти в центре госпитального коридора. Там, усевшись друг напротив друга, они и поговорили по душам. Коля все рассказал с подробностями о своих ночных видениях. Только что за деревня, я сказать не могу. Похоже, что это остатки какого-то поселка, Всего три-четыре дома, уцелевшие после фашистского погрома. Что же касается остального, то все обстоит именно так, я ручаюсь. Спасибо, спасибо. Хоть этим утешусь. Из небесно-голубой глаз тёти Кати текли тоненькие ручейки слез. — Какой же ты, куленькое, необычный, божий человек, истинно небесный.